«Устав, мешал не положено. тоже по-своему тупой народец. Счастье наше, что их пока не берут на борт. Они бы нам налетали». «Да, только в морской авиации сохраняется какое-то отвратительное подобие порядка. И знаешь, что я еще думаю? Ау, вот русские даже не пытались высадить человека на Луну. Это неспроста. Либо они что-то знают, чего не знаем мы». Либо у них тут уже давно оборудована база, и вдоль колючей проволоки порхает Ванья в красном скафандре с Калашниковым наперевес. Не будет такого, парень. Русские либо умные, либо бедные, либо то и другое разом. Каждый наш полет буквально на вес золота. Буквально, Эд. Включая наши потроха вместе с дерьмом. Мы посылаем сюда вагон, а не маленькую тележку.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 Долбаная миссия, долбаная сейсмография, долбаный Фромаура. Кстати, кто такой этот Фромаура? Этот долбаный Фромаура кратер. Я не в том смысле. Я в том смысле, кто был такой Фромаура, что в честь него назвали этот долбанный кратер? Не знаю, итальяшка, наверное. Футболист или художник, или тенор, или правнук Галилея. Но точно не автогонщик. Ты еще спроси, кто такой Аполлон. А теперь помолчи. Хьюстон, Хьюстон, здесь Шепард и Митчелл. Установлен второй датчик. Без проблем. Мы в большом порядке. Спасибо, сэр. Нет нужды, сэр. скорость Стюарт выйдет на связь. Миссия Шейкер выполняется успешно, сэр. Конец связи. Пошли. Ал, смотри, какая чудная скала.